Глава 32. Но не успела я удалиться в кабинет, как пришлось вылезти обратно, чтобы разнять двух отбывающих к Михайловскому замку. Крон пытался загримировать Лира, подбирая ему более правдоподобный цвет кожи. «Черный, как дров? Ни за что! Желтый? Красный? Да ты издеваешься! Как все! Ни зеленого, ни синего!» Я на тебя магию собираюсь тратить, между прочим, а ты капризничаешь. Да у тебя этой магии прорва, ты в ней купаться здесь можешь. Вот на этом моменте я и высунулась, с любопытством окинув взглядом злющую парочку. Коричневый. Рыжий великан тут же скривился, забраковав и этот цвет. Ясно. Ему не нравились никакие оттенки кожи, кроме собственного тёмно зеленая толстовка с капюшоном и лицо немного отбелить», — предложила я. «Так себе вариант. Но если поплотнее затянуться, то бирюзовые переливы можно свалить на игру теней». «Нам еще до магазина с толстовками добраться надо», — принялся ворчать Крон. «Не драконом же он полетит». «А ты его уменьши», — рассмеялась я. «Карманный дракон, так мило». «Тогда ты идешь с нами», — объявил фей, резко увеличиваясь и быстро протягивая мне куртку. «Эй, а джинсы? А причесаться? А...» «Странно, но о том, что я просто могу послать этих двоих и отправиться дальше работать, я подумала в последнюю очередь. Сначала заметалась по квартире в поисках уличной одежды. Однако следующая фраза Крона резко меня взбодрила. «Давай быстрее, мы тебя ждем. Прям как из ведра холодной водой окатила. «Слушай, а ты точно раньше женат не был?» Прервав всю суету, я с ехидством уставилась на своего супруга. «Чувствуется опыт по доведению жены до белого коленя». «Ему ж только четыре сотни, какой брак!» Лир выдал это с интонацией, да он мальчик еще совсем. Правда, мне от четырех сотен стало очень неуютно, хотя уже я и так знала, что моему мужу 397 лет. Он сам упоминал. Как и о том, что ему было 270 с хвостиком, когда у него скончался отец. Кстати, странно. Если феи живут тысячелетия, получается, свёкор мой или совсем в древнем возрасте третьего сына завел, или тоже чем-то приболел, раз так быстро отошел в мир иной? Ладно, неважно. Интересно, когда у феи совершеннолетие? Крон упоминал, что первые лет двести после него он отрывался по женщинам, а потом на него свалилось графство, приворот и контрабандисты. Получается, он махинациями где-то лет так сто промышляет? Наверное, по драконово фейским меркам еще начинающий аферист. Вот о том, что я теперь тоже буду вечно живущая, как елочка в лесу или как дуб Льва Толстого, задумываться совсем не хотелось. Такие мысли моя паранойя гнала прочь. Меня уже не удивляли драконы, но попытка осознать, что через сто лет я еще буду и буду такой же, как сейчас, доводила до паники. «Дорогая, сколько можно стоять с джинсами в руках, словно забыла, как их надевать?» прервал мои размышления Крон. От неожиданного «дорогая» я даже вздрогнула. Обернулась, полюбовалась на красивое, но недовольное лицо мужа и с удивлением успела заметить смешинки где-то глубоко-глубоко в его небесно-голубых глазах. Наверное, показалось. «А зачем вам я?» Внезапно с меня как морок какой-то спал. «Действительно, с чего бы вдруг мне понадобилось ехать вместе с этими двумя красавцами вечером неизвестно куда?» Зато в голове сразу зародился прекрасный альтернативно-ленивый вариант. «Снимите мерки и купите одежду с доставкой». Точно, Крон, если тут можно посыльного на дом вызвать, то зачем тащиться в этот людятник? Баб твое дело, говорит. Я тебя уже просил, Фея устало вздохнул и виновато извиняюще улыбнулся мне. Ой, ну всё, бабы нельзя, валик нельзя, зануды в оба, Лир тоже демонстративно тяжко вздохнул. Чугунной сковородкой по заднице можно, подмигнула я страдальцу, заодно убирая уличную одежду на место и, убедившись, что парочка передумала прогуливаться до торгового комплекса, отправилась работать. Вскоре в кабинет просочился сторожевой дракон и уселся на уже пригретое место у стены сторожить. Почти до самого ужина у нас была идиллия. Крон торчал в своем ноутбуке на кухне, параллельно готовя ужин. Манящие ароматы просачивались через дверную щель, отвлекая и мешая сосредоточиться. Рыжий охранял прореху заодно зависая в своем ноуте. Я доделывала заказ. Все было идеально, пока очередной раз, отведя взгляд от экрана, я не заметила тоненькую веточку липерболии, подкрадывающейся к ноге дракона. Сначала хотела привлечь внимание Лира, но потом решила убедиться, что он не зря наш ест. Поэтому, уткнувшись в ноутбук, я краем глаза продолжила наблюдать за продвижением Лианы. Вот она прикоснулась к икре великана, вот обмоталась вокруг, вот момент, когда обычная человеческая рука на доли секунды обернулась в лапу с когтями, я чуть было не пропустила. За мгновение почти пасторальная, уютная картина сменилась агрессивно-воинственной. Подскочивший лир сжимал в кулаке отрезанную, но все еще живую извивающуюся веточку — а из-за стеллажа вдоль всей стены активно ползли лиановые заросли. Рассерженные и настроенные на месть. Что ж, до этого мы липерболии не вредили, распутывая, а не отрубая ее части. И если мы сейчас с ней не помиримся, то из нейтральной клиптоманки получим очень злобного врага. Оно мне надо? Паранойя предлагала ретироваться, пока не поздно, потому что еще пара секунд — и кабинет превратится в поле боя. Ноутбук жалостливо подмигивал клавиатурой, подозревая, что станет одной из первых жертв в этом сражении. Жаба, нарядившись в шлем викинга, размахивала рекламной картинкой семейного аграрного бизнеса. И тут мне в голову, на которой шлема викинга не было, шарахнула озарением. Я подлетела к чуть изменившемуся внешней лиру, вырвала у него веточку и протянула ее одной из озверевших лиан. В отличие от меня, бирюзовый рептилоид позаботился о сохранности своего тела и напоминал динозавра в миниатюре. Полностью покрылся чешуей, сменил лицо на драконью морду, а руки и ноги — на лапы. Моя же защита, как обычно, состояла из веры в то, что наглость — второе счастье. Только руки все равно тряслись от страха. Паранойя зажмурилась, а жаба натянула шлем поглубже. Возможно, именно поэтому я не сразу поняла намек, когда другая Лиана потыкала меня в грудь, потом в стену, потом снова в грудь. Но так как других идей у меня не было, пришлось воспользоваться странной. «Крона и сковородку!» — процедила я, не сводя взгляда с расползающихся по кабинету веток. Лир даже в облике динозавра быстро сообразил, что от него требуется. И, по-моему, догадался, что я задумала. Правда, в тот миг, когда дракон выскочил в коридор и дверь кабинета захлопнулась, у меня затряслись не только руки, но и ноги. Фантазия разыгралась, прокручивая кадры, как липерболия раскручивает меня за ногу, стучит моим телом о стены, о пол или что там у них в чернодырии. А потом... Ветку, тоном хирурга, произносящего скальпель, рявкнул влетевший в кабинет крон. Я тут же передала ему требуемые. И хищно ухмыльнулась. Просто лир, вошедший следом за феем уже в нормальном, почти бесчешуйчатом облике, сжимал в кулаке сковороду. Так что я, едва освободила руки, тут же выхватила чугунное орудие и с наслаждением приложила дракона по заднице. «О чем ты думал?» «Всегда срабатывало», — огрызнулся рыжий, — но выглядел он при этом виноватым, поэтому я даже не стала еще раз шлепать, а вручила наш примирительный дар зелёному вымогателю. Примерно в это же время крон закончил приращивать отрубленный кусочек, и лианы, похлопывая по полу сковородой, медленно поползли в прореху. Правда, произошла небольшая заминка, потому что добыча не пролезала в щель. Но фей тут же чуть отодвинул стеллаж А быстро додумалась повернуть сковороду узкой стороной. «Мне кажется, она ворчит на нас», — несколько озадачно выдала я, наблюдая за отступлением клиптоманки. «Это я ворчу! Ты только что вооружила тупое растение страшным оружием!» с недовольным видом отчитал меня Крон. «А ты...» — мелкий фея обернулся к рыжему гиганту и угрожающе захлопал на него крыльями, создавая ветер. «Я же говорил, что это нечто особенное!» что столько времени возле магического источника повлияло на ее разум. Говорил? Я думал, ты про свою баб... жену. Судя по ухмылке, чувство вины Лира уже покинула. А совесть вообще не добралась. Кто ж знал, что ты про дикий кустарник так заливаешься?»